Значит, как говорили мы, Иншалла. сейчас попытаемся рассказать вкратце, вкратце дать какое-то небольшое представление тем людям, которые хотят поехать хадж, или то, что мы сейчас слушали, в общем, о основах хаджа. Те, кто были, для них будет повторение, а те, кто не были, для них будет что-то как интересное, как в общем какой-то скелет у него уже будет зарисованный, Значит, первое, человек, когда отправляется в хадж, он доезжает до места, там, где мавакит, специально определенное место, там, где человек входит в Ихрам. Значит, первое у нас это место, куда они пребывают, чтобы войти в Ихрам, одеть Ихрам, одеяние. И как мы сказали, Ихрам видов нга ихрама да один из видов таматту один видов аль-ифрад один видов Киран, мы уже упоминали их и давайте как бы для как раз мы пример взяли объясняем что-то для примера тоже один из видов этого ихрама возьмем, например как таматту сразу скажу что какой таматто это когда человек входит в ихрам приезжает в Мекку и уже делает обряды омры потом выходит из храма как омру закончить сразу выходит из храма и уже полностью делает все то что ему разрешается все обряды делать и после после уже он опять входит в положение и храма когда проходит время хаджа значит у нас это таматур И как для примера опять мы его возьмем. И человек делает намерение, например, намерение таматуа. И он понимает, что это имеет в виду, как мы уже разъяснили. Это в одно время он делает умру и хадж. И между ними он будет находиться в положении не храма. То есть во время умру сделал, ихрам у него был, потом снимает себя. Потом во время хаджа опять одевает ихрам. Значит, между ними ему все разрешается. А во время храма запрещено то, что мы уже упомянули прежде. Значит, это, как пример, там таматоа. И это и храм, положение. Мы, как уже сказали уже, это является рукн основа. Значит, это основа. Первое дело, он это сделал. Вошел в храм, сделал намерение. И после уже он делает тальбию. И мы уже упомянули о Тальбии тоже хокум-постановление, то есть вкратце уже упоминали. И это мнение, одно из мнений, то, что это желательно, и если выходить будем с разногласия, с разногласия, скажем, что это обязательно по мнению ханапитов и маликитов, поэтому мы здесь упоминаем, и мы упомянем, когда она заканчивается. Значит, после Ихрама у него Тальбия, после Тальбии мы должны учитывать то, что когда он уже в Ихрам зашел, И Ему становится все запрещено, то, что мы уже упоминали. Как, например, сближаться с супругой. Как, например, не использовать миск. Как, например, э, не стричься. Как, например, не убирать ногти. То есть в храме это все ему становится запрещено, братья. Третье. Четвертое. Он пребывает в Мекку. Приехал в Мекку. Первое. Проходит сразу в мечеть. Масиду-ль-Харам. Они туда пришли. И первое, что человек делает, а это тавафуль кудум. То есть приветствие. Приветствие мечети. Понятно, да, братья? И это четвертое. Значит, четвертое у него таваф происходит. Пятое. Он делает два раката. Это желательно. После тавафа. Там известное тоже место. Он их делает эти два раката уже после тавафа. Потом уже тоже желательно, то есть разрешается выпить э, воду замзам. -зам, как это пошло в сунне? Э, седьмое, он делает уже сай, байнас софа уальмарва то, что мы сегодня говорили. И это является рукным, то есть толпом из толпом хаджа. О, по мнению большинства ученых, это у нас седьмое, восьмое. После того как он Сделал саи байнассофа вальмарва. Что происходит? Этот человек стрижется. Или броется на лыску. Но побрить лучше, братья. Побрить лучше, да? Поэтому этот человек делает, убирает свои волосы с головы. Восьмое, значит он убирает свои волосы с головы. Это тоже, братья, очень важный момент. То, что э, с той стороны... Она является из ваджбатов, из обязанностей хаджа. А так Также хотелось бы подметить, тот человек, который не делает таматур, а, а делает ифрат или киран, то в этом случае он не трогает свою голову. Он ее тронет во время обряда хаджа. Но раз мы, как по примеру, пошли таматур, то в этом случае он убирает, трогает свою голову, убирает волосы с головы. Потом... После того, как человек уже убрал Своей головы волосы Ему все становится Разрешено уже То есть он может уже использовать э, миск То есть снять с себя и храм Одеть простую одежду, как обычный человек ходит Использовать миск Убирать ногти и так далее То, что было запрещено во время храма После того, как он уже постриг волосы Все, он умру закончил И он переходит в обычное состояние И снимает себе одежду И одевает обычную одежду до какого времени? до времени хаджа, то есть когда дни хаджа пойдут, чтобы как человек знал, мы знаем за две недели они выезжают, за три недели выезжают и приезжают за неделю до обрядов хаджа, поэтому неделю иной ну, раз он сидит ждет эти обря этого обряда хаджа и когда проходит восьмой день по днях хаджа, восьмой день днях хаджа, я ему тарвия называется, они в этот момент этот человек Опять одевает одеяние и храма, заходит в ванную, купается, одевает и храм. И потом идут куда? Потом идут в Мина. То есть место называется Мина, Аль-Мина. Известное место, вас туда отведут. И там уже этот человек будет делать пять молитв. Обеденный намаз, послеобеденный, вечерний, ночной и утренний. То есть получается, с восьмого зельхиджа До девятого числа Зельхиджи, до утреннего намаза, он в Мине. Понятно, да, братья? Потом, что происходит? После уже, он уже отправляется в Арафат. Он уже идет на Арафат. Их туда отвозят. И мы уже сегодня тоже говорим о Арафате. Это является столпом. И в этом месте на Арафате, как мы сказали, тоже, он делает зубр. И Асар, обеденный и после обеденный, присоединяет его. Это было, значит, у нас 10 -е. 11 -е, братья, он на Арафате остается до вечернего намаза, по мнению большинства ученых. Есть мнение, как у шафиитов, и алгеритов, они сказали, можно до вечернего уйти. Но как суть, братья, не суть разногласия. А суть, как минимум, там никто не уходит до вечернего намаза. Все начинают, после азана вечернего все начинают трогаться. И очень медленно и потихоньку, потому что пробки, потихонечку все трогаться начинают. Куда трогаются? Они направляются уже с Арафата муздалифу. Тоже эти все братья названия, может, нас как-то кто-то тысяча человек не был, тяжело, может. Но как в общем, просто какое-то представление. Пускай он представляет там Арафат какой-то район. От, с этого района мы едем в Муздалиф. А тоже какое-то место. Недалеко от Арафата. И туда они отправляются. И делают в Муздалифе уже. Муздалифе. Не на Арафате делают вечерний намаз. А в Муздалифе делают вечерний и ночной. Присоединяют тоже. Как обедение, после обедения в Арафате присоединили. Там в Муздалифе они присоединят вечерний и ночной намаз. Присоединяют они ее. И в Муздалифе он остается до утреннего намаза. Что касается самого, как Муздалифа, это, эта местность, там находиться, это из обязанностей. Тот, кто делает хач, он обязан там быть. Это было 12 братья. 13 после того, как он уже был в Муздалифе, о, переночевал до утреннего намаза, он отправляется уже в Мина, опять в Мина идет, братья. И там он будет кидать камни. И там он будет кидать камни. Для Наверное, видели по видео, кто не был или слышал. Кидаются камушки. Семь камушек тоже кидается. В каждое джамна-толь-сухро есть вусто и есть кубро. И он самую последнюю. То есть начинается с первого, среднего и большого. И в первый день, в первый день... После того, как он муздалев и переночевал, и после утреннего они туда прибыли, то в этот момент он первый, начальный, средний пропускает, а последний кидает всем камней. Потому что там есть три места, три ямы. Первая яма, середина яма и последняя яма. Первую, вторую он пропускает в первый день. Первый день, когда кидает камни, он ее пропускает, а последнюю он кидает. Что касается времени, время у нее духа – это после того, как солнце встанет. С этого момента он уже может идти и кидать. В принципе, пока он не дойдет, он после утреннего намаза спокойно может трогаться, пока дойдет уже это время будет. Поэтому после намаза с мусдальевы все отправляются на мина, чтобы кинуть камни, семь камушек, и, и кидают они последний, последнюю яму. Что касается самого вопроса о это кидания камней, то это тоже является обязательных видов хаджа. Из обязательных видов хаджа здесь необходимо обратить внимание, то что ту тальбию, которую он начал с ихрама, она у него заканчивается, как он начнет кидать семь камушек, как он начнет кидать семь камушек, она заканчивается. Также, когда по сонне пришло, когда человек кидает семь камушек, делает такбир. Аллаху Ак-Кибар и кидает. Теперь из вопросов. Мы еще на 13 вопросе сидим, братья. Значит, здесь вопрос уже. Ученые упоминает такой такой вопрос о этом. Тахалюль. Тахалюль ауэль. Когда происходит тахалюль, то есть человек выходит уже с положения запретного, разрешенный. С положения запретного, мы как знаем, во время этого и храма, этих обрядов, ему запрещено стричься, ногти убирать и так далее. Теперьчи, ученые говорят, одно из мнений, после того, как он кинет камушки, ему становится уже дозволенным все это делать. Было запретно, а теперь становится дозволенным, кроме сближения с женой. Это одно мнение. Значит, первое мнение, после того, как он кинул камушек, ему это становится дозволено. Второе мнение, и это уже будет 14-й подпункт у нас, а это то, что человек после того, как камни кинул, ему нужно что сделать? После этого он идет сразу же закалывать животное, то, которое было приготовлено для этого обряда, а это томато. И вот это 14-е, как он за, за, закололит животное. Второе мнение ученых сказали, после этого ему все становится дозволенным, кроме как его супруга. И этот разногласие, небольшое братье разногласия, потому что камушек кинул, пошел закололит животное. Большой промежуток между ними нету, 5 минут, скажем. Поэтому выйти с разногласия, скажем, после того, человек зак, заколол животное, и уже можно встречаться. И Им можно уже убирать то, все то, что было запрещено, можно делать, кроме как сближения со своей супругой. И здесь из вопросов, если человек не может заколоть животное, у него нет имущества, денег, чтобы купить животное, барашку, или верблюда, или корову, у него этого нету, то в этом случае ученые говорят, он держит 10 дней поста, как Всевышний Аллах этого упомянул в Коране, 3 дня во время этих обрядов хаджа и 7 дней, когда он вернется себе домой. Это для того человека, который не может заколоть животное. Это было у нас четвертое закалывание. Пятнадцатое. Сразу же после того, как заканчивается у нас закалывание, то небольшой промежуток сразу отходит и стрижется. Или броится. То есть подрезвие лучше, братья. По сути подрезвие лучше. Что касается женский пол, в хадисе пришло, что женщина не броится. Она просто подкарачивает свои волосы. Поэтому между киданием камушек, Закалывание животными, Потом стричься буквально полчаса. Или смотря как давка будет, не будет. Как получится. Ну, в общем, это все сразу происходит. После того, как он уже постриг, постригся, братья. Все, теперь чис, это все происходило в мне. Ему нужно направляться уже делать тавафуль и фааба. А это основной таваф, который является столпом. То, что мы сегодня говорили на уроке. Иму нужно направиться уже в Масджид аль-Харам. И здесь необходимо обратить внимание, братья. Он постригся. Он находится в ихраме. Нелегкое положение. И он может пойти себе в отель, там, где он находится, искупаться, переодеться в простую одежду и спокойно направиться уже делать таваф и фада. А может сразу в этой же одежде направиться и делать таваф тава фалифада. Просто, как лично, да, и, и, то, что я испытал, видел, очень тяжело бывает, когда ты постригся на твоей всем теле волосы или-или направляться куда-то, что-то делать. Хочется по-быстрому как-то почиститься и спокойно делать, выполнять обряды хаджа. Поэтому в этом случае, чтобы легко было, он может искупаться и потом одеть по уже простую одежду и идти делать таваф тава фалифаду. После тавафул ифада, значит, шестнадцатый у нас идёт тавафул ифада. Это стоп, о котором мы говорили, он идет и делает его. И после того, братья, как он его заканчивает, происходит тахллул аль-тани или аль-акбар, как ученые говорят. Второй тахлил происходит, то есть уже первый закончился. Мы сказали, все ему разрешено, кроме как сближение с супругой. А после этого тавафа он уже все ему разрешено, даже сближение уже со своей супругой. Это было у нас, братья, шестнадцатое. Семнадцатое, братья. Семнадцатое, после этого Тавафа, как он сделал, Таваф закончил, он идет, делает между Сафовом и Альмаруа, начинает ходить семь раз тоже. Как мы сегодня то же самое разъяснили. После того... Как он заканчивает делать саи, это 17 -е. Переходим на 18-е. А это он уже должен вернуться на ночлег. В Мина. В Мине, там в палатках, аккуратливо, чисто, в нормальных чистых палатках он уже будет ночевать. Значит, он возвращается и будет ночевать в Мине. И в Мине он будет ночевать все дни обряда хаджа, аяму ташлик. Три дня этих Он будет все ночи ночевать в Мине. Три этих дня он ночует в Мине. И это является обязательным. Хокум постановление это обязательно. И этим самым, братья, у нас закончился. У нас закончился праздничный день. То есть все это у него произошло. Все это произошло. А это кидание камушек. Э, постригся. Заколол животное. Сделал товар. И заканчивается день, он идет в Мина ночевать. И день вот так у него праздничный закончился. Дома люди празднуют, а человек выполнял обряды хаджа. После этого уже получается на следующий день он уже э, как бы идет только за один день у него только один обряд один обряд будет. А это кидание камушек. А это кидание камушек. Она будет начинаться, то есть на следующий день, когда он в мине уже просыпается, э, ему нужно будет направиться уже в э, джамарад, там, где кидает камушки. С какого времени можно ему начинать кидать? С обеденного намаза, братья. Значит, обеденный намаз настал, время обеденного намаза, с этого момента он может направляться и кидать камушек, камушки. Вчерашний день, Первый день камушек у него было в последнем, в последней яме. А теперь чего в этот день уже? Он в первую, маленькую, среднюю и большую все три кидает, братья, по семь каждый. Также обратим внимание на им, как мы сказали, с обеднего намаза начинается это время. Здесь надо обратить внимание, братья. Когда даже я вот помню, был, выполнял, да, этот обряд Вот обеден намаз, и там прямо перед ней мечеть, и все делают намаз, все ждут этот момент, как эстафета. Все вот стоят как будто на линии. И как обеден намаз закончился, все рвутся туда. И вот я вот помню, как я помню, и не ошибусь, вот этот момент, 300 человек, где-то 300 с чем-то человек умер братья. Это очень тяжелый момент. В этом случае нужно мудро действовать, братья. Человек в этом моменте, братья, это просто обращая внимание, чтобы терпение проявлял, начинает толкаться. Чуть ли не дерется. Там очень такое терпение. Можете представить? 300 человек умерло. То есть ты идешь, вот, что хочешь может произойти. Тебя давят или еще что-то. Представьте себе. То есть если там смертью пахнет, может человек в последний момент это его быть. Значит мы должны как минимум представить, что это не нелегкое действие. То есть нужно мудро к этому подходить. Не нужно рваться. Подожди. То же самое когда ты подходишь там, где камушки кидать. Ищи место там, где поменьше людей. Или аккуратливо, или ищи подходы, но не так прямо идти, вот я пойду и все. Так не бывает тоже, Чтоб другим вред не нанести. И сам, чтоб действительно не попался наихудший исход. А теперь, после того, как он уже пошел кидать камушки, здесь обратим внимание. Когда он кинет первый камушек, первую, э, самую начальную, э, самая меньшая 7 камушек кинул после отходит в сторону по сунни направится в сторону Мазрин Харам Каби и делает дуа потом опять направляется уже серединную кидает туда тоже 7 камушек отходит в сторону направляется к кибле и делает дуа а потом последняя уже кидает 7 камушек И спокойно уходит. Это по Сунне. Ну просто как бы скажем, чтобы человек для себя имел какое-то представление тоже из вопросов Сунны. Потому что я максимально стараюсь упоминать обязанности. То, что человек обязательно должен делать. Сунны как бы максимально стараюсь э, не упоминать, чтобы не затягивать. Это у нас был, значит, девятнадцатый э, вопрос. Теперь, значит, двадцатый вопрос. А это уже э, у него остается еще, как бы, скажем, два дня, если хочет, он кидает камушки, то есть следующий день он тоже кидает камушки, и следующий день тоже кидает камушки. И остается в мини. И здесь вопрос, 11 день вот этот, и 12 день он может остаться, и потом уехать. Хочет, и 13 день тоже остается. Поэтому здесь просто смотрится, братья, как группа. Если группа, например, хочет уехать после 12 дня, Он кидает камушки, и они трогаются. Если группа хочет остаться на 13 день, то они остаются, и он 13 день тоже кидает. То есть, чтобы не было такое. Человек, мы сейчас уезжаем 12 день кинули камушки, все. А теперь, на следующий день другие остаются, например, да, они будут еще камушки кидать, а мы не будем. Значит, они не, не действительно хотят, нет, братья. Разрешается остаться в эти 11-12 день. И разрешается остаться 11, 12, 13 день тоже и кидать. И после уже 13 дня все уже заканчивается. Нету потом бросания камушек. Значит, мы заметим, 3 дня просто человек, никаких таких сложных обрядов нету, кроме как кидания камушек. И последнее, 21, а это Таваф Альвида, это прощальный Таваф. Человек покидал камушек, а теперь что он делает? Прощальный Таваф заканчивающий. Это это самое последнее. Вот уже автобус, как бы скажем, ждет. Мы вы отъезжаете, делаете таваф, опять возвращаетесь, возвращаетесь к автобусу и вы трогаетесь, выезжаете, возвращаетесь домой. И это будет последнее то, что человек делает. И на этом как бы мы заканчиваем вкратце обряды хаджа. И здесь я значит упомянем столпы хаджа, будет у нас Ихрам, потом арафат, потом таваф, таваф или фада и саи четвёртая. Потом, что касается обязательства во время, э, хаджа, это ихрам из миката, с определённое место там, где вы прибудете. Второе это чтобы человек ночевал в Муздалифе, потом ночевать в Мине, потом кидание камушек, потом стричь волосы и потом таваф аль-вида. Это прощальный таваф. Это значит, братья, как столпы и обязательные вещи во время хаджа. Что касается омры, то она еще попроще. Во время омра у нас Ихрам, Тавав и Саи. А, что, это столпы. Три столпа, значит, у омры. А ваджиба, то есть обязательства во время омры, у нас Ихрам и, и Змеяката. И потом а, укорачивать или брыть голову на лысо. Также, раз мы упомянули омры, Большинство ученых упоминают и говорят, то что умра, как сказали ханафиты, маликиты, также первое мнение имама Шафии и одной из реваятов, им, э, имама Ахмада и им. Тайми, рахмахула, то что ум, умра, является желательным. умра является желательным. И умра делается в течение года в любое время. В течение года в любое время делается умра. И также ученые сказали, в год несколько раз тоже можно выполнить по мнению большинства мнений ученых. Аллаху а'лан. Ва ахиру дайвана. Аня. Альхамду лилляхи. Руббилля а'аламин.